Глава 38. «Красная стрела» или «Три мудреца в одном купе». Человек – творец всех нужных вещей, впрочем, и ненужных. Однажды изобретенные им вещи никогда не исчезают во времени, они трансформируются в другие, более подходящие и комфортные для новых времен. В основе этих трансформаций лежит желание человека сделать работу человека комфортней, увеличить производительность труда при меньшем времени на изготовление продукта. Простой молоток, лом или ножовка сейчас прекрасно заменяют пневмонические прессы, перфораторы крушат стены, бензопилы за минуту спиливают мощный дуб. При этом сам молоток, лом и ножовка из употребления не исчезли и применяются повсеместно при отсутствии под рукой новейших инструментов. Великий Петрарка резонно замечал, нехватка придает достоинство вещам. Будь земля на каждом шагу усеяна жемчугом, его начнут топтать, как гальку. У всех вещей с увеличением числа и массы настолько же падает цена. И наоборот, от нехватки самые низменные вещи бывали драгоценными. Отлично сказано, без кастрюли не сварить борща, Без сковороды не пожарить картошечки. А какой фирмы у вас сковорода, престижная или обгоревшая бабушкина чугунная, не имеет значения, если нужны кастрюля и сковорода. Представить трудно жизнь Робинзона Круза на необитаемом острове без тех обычных вещей, которые ему удалось спастись с потерпевшего крушения судна. Впрочем, и романа о мужественном отшельнике не было бы, если бы автор не подсуетился с деталями сюжета, или бы это был бы совсем другой роман. Тут уместно вспомнить и стихотворение «Гвоздь и подкова», в котором поднята философская проблема причинно-следственных связей. «Смотри, вот это новое, но это было уже в веках», — говорил Еклесиат. «Ну да, папирус, глиняные восковые дощечки, пергамент, береста, бумага». Гусинное металлическое перо, наборные доски, типографии, карандаш, авторучка, пишущая машинка, компьютер и клавиатура, новейшие телефоны без клавиатуры, которые передадут на расстояние не только ваш голос, но и ваше беззаботное счастливое лицо. Теперь вы даже сможете элементарно диктовать, а слова и предложения будут превращаться в графические знаки, и даже наоборот. Жизнь убыстряется, движение всего убыстряется. Между первым фильмом «Люмьеров» прибытия почтового поезда и нашим веком прошло не так уж много времени по историческим меркам. Но как все изменилось! Кино теперь творит невероятные чудеса с помощью компьютерной графики. А в Китае летают поезда на магнитной подушке со скоростью 600 км в час. Летят без дробного очаровательного перестукивания колес, не шумят, так как не касаются поверхности рельса, практически летят по воздуху. Несчастная Анна Каренина не успела бы под такой поезд броситься, он бы исчез вдали, словно мираж. И подобные поезда уже давно есть в Германии, Франции, Японии и даже в бывшей французской колонии Марокко. Правда, они летят со скоростью в половину меньше, чем китайские поезда, но все же их скорость 320 км в час. Впечатляет? Наша же гордость, фирменный и легендарный поезд «Красная стрела» все еще преодолевает расстояние между Москвой и Санкт-Петербургом всего лишь в 652 километра за 8,5 часов. Мы не ретрограды, мы чтим традиции. Изначально этот синий раритет курсировал между столицей и Ленинградом с 10 июня 1931 года. Средняя скорость первого рейса составила всего 69,8 км в час, а время в пути 9 часов 45 минут. На время Великой Отечественной войны, естественно, рейсы были прекращены. После войны состав перекрасили в красный цвет, сообразив наконец, что синий состав никак не может быть красной стрелой. Красная армия, красное солнышко, краснодевица, красный путиловец, краснофлотец, ну, вы понимаете. Когда в начале 70-х в СССР заканчивалась так называемая «семилетка», И пелась песня со словами «Были в моде раньше мили, счет иной шагам ведем, семилетними ходили, семилетними идем». По просторам одной шестой суши все еще ходили электровозы, но еще немало бегало из старых тепловозов шумелок, пыхтелок и тарахтелок. В эти же времена разгромленная в войне Япония встречала участников Токийской летней олимпиады 1964 года скромным поездом, развивавшим 320 км в час. У нас в это время между Москвой и Ленинградом все еще солидно и традиционно, опровергая высказывание Отто фон Бисмарка «Русские долго запрягают, но быстро едут», ходил фирменный поезд «Красная стрела» с заветной мечтой пассажира вагоном СВ. «Запрягаем мы долго». Но на месте мы не стояли. Скорость поезда, вернее время в пути, слегка увеличились за счет передового технологического прорыва. Исключили остановки на промежуточных станциях, оставив лишь одну на станции Балагое. Через 16 лет на Московской Олимпиаде мы тоже не ударили в грязь лицом. На этом раритете привезли в Ленинград олимпийский огонь. В принципе, Олимпийскому огню все равно, в чем и как его доставят. Ему, как говорится, не холодно, ни жарко. Грек Филиппит пробежал расстояние в 42 километра от Марафона до Афин за 2 часа с копейками, то есть со средней скоростью 21 километра в час. Невольно срабатывает фантастический калькулятор. Примерно 20-30 советских марафонцев, как бы в эстафетном беге, передавая огонь следующему бегуну, могли бы зажечь Олимпийский огонь в Ленинграде примерно через 36 часов. И это стало бы мировой сенсацией. Мы бы в очередной раз показали капиталистам Кузькину мать и советскую сметливость. Стойкость и силу, неисчерпаемый человеческий потенциал советских филиппидов. А что? «На поезде каждый может! Ты пробеги, пробеги!» на зависть зажравшимся капиталистам. По этому маршруту несутся сейчас сапсаны, вполовину быстрее красной стрелы. Но бок о бок с ними трудятся и старушки красные стрелы под номером 002А из Москвы и 001А из Санкт-Петербурга, выезжая с родных вокзалов за минуту до полуночи. Это, кстати, давало неплохой бонус командировочным, Они получали суточные на день больше. Минусом было то, что командировочному не оставалось времени на раскачку. Сошел с поезда, дуй на работу. Старушка-кассирша в парике а-ля Эдита Пьеха была рада продать Эдди двухместное люксовое купе. Он был готов оплатить два места и даже два купе с переплатой, но она с огорченным видом, чуть не плача, прижимала руки к груди, Уныло стеная. Молодой человек, я бы вам весь вагон продала, но места нет. С делегации из Москвы возвращается Анатолий Собчак. Они заняли все люксовые купе на государственные деньги. Черт бы всех этих дармоедов и демократов побрал! Пришлось брать билет в обычное купе с приплаты кассирши за нервное расстройство в связи ее потери левого приработка из-за наглецов-демократов. Когда он протиснулся к своему купе, в нем уже шумно располагались трое мужчин лет сорока-сорока Один с профессорской бородкой и в солидных роговых очках, и двое попутчиков, выбритых до синевы, в видавших виды костюмах и галстуках. Эди стал в проходе, давая попутчикам расположиться. Мужчина в очках укладывал чемодан под полку и, ядовито ухмыляясь, говорил «Господа петербуржцы, с отъездом вас из златоглавой! Какое благородство! Едем в поезде 001А! Хоть в чем-то самоуверенная зажравшаяся Москва уступила Питеру первенство! С милости велись купчишки московские, отдали первый номер поезду Санкт-Петербург, Москва, из уверы Эдуард представился Эдди, не поняв, о чем говорит попутчик, но отметив его язвительный тон. Попутчики солидно представились по имени-отчеству, слегка оторвав зады от полок, внимательно разглядывая его. Эдди повесил сумку на крючок и пошутил. «По всему я попал в компанию людей, уважающих свой статус и этикет? Не буду его нарушать. У меня тоже есть отчество». «Ну, можете меня звать Эдиком, я не буду в претензии». Соседи настороженно переглянулись. «Простите, вы так быстро представились, что я не запомнил имен», продолжил Эдди, присаживаясь. Аристарх Иванович, крякнув при вставку мужчина с монашевской танзурой на темечке, плохо закамуфлированную редкими волосенками, сидевший напротив Эдди. «Петр Алексеевич», — сказал мужчина в профессорских очках, — рядом с Эдди. Третьего попутчика с аккуратными фронтоватыми усиками карточного иллюзиониста XIX века звали Эдуард Матвеевич. Замечательно, сказал Эдди, глядя на него. И даже тезка есть. Имя Эдуард говорит о том, что вы человек, заботящийся о собственности, твердый и уверенный в себе мужчина, знающий, чего хочет от жизни. Он может приспособиться к сложным условиям, принимает быстрые решения и находит выход из любой ситуации. Быстрота ума Эдуардов всегда направлена на осуществление конкретных целей, от которых он никогда не отказывается. «То есть эти же качества и вам должны споспешествовать?» – улыбнулся тезка. «Верно, особенно в той части характеристики, где говорится о том, что Эдуарды всегда добиваются поставленной цели», – кивнул Эдди. «Позвольте тезка не согласиться с вами», — сказал тезка, подкрутив кончики усов. Такое резюме к имени Эдуард верно лишь при равных условиях жизни и твердой ситуации в стране. А на мастиков пух и прах разлетается при раздрае, бардаке и безвласти в стране. Вот я, например, целеустремленно шел к своей цели. Моя работа поощрялась, и непременно цели бы я достиг. Я не чернокнижник, ни гомонклуа изобретал, не эликсир жизни, не живую воду. Два года корпел над новым, очень нужным стране станком с программным обеспечением. Был близок к цели. Но тут в жизнь вмешались история. Какие-то бывшие комсомольцы-недоучки возжелали дать народу хе -хе, свободу, как обычно по принципу «мы старый мир разрушим и свой дивный новый построим». Еще только начали его строить, а наш институт уже продал с молотка. Мои работы сперли, я безработный. Московские министры развели руками. Рынок? Чем хлеб насущно снискать? Подлечить не могу, торговать не умею. Лопату держал в руках, последний раз в стройотряде. «Лучше не жить во времена потрясений», говорят китайцы. Лениво процедил Аристарх Иванович. «Дорогой Эдуард Матвеевич, мы все теперь в одной лодке, вернее, на одном рынке, и цену нам всем определяют упомянутые вами бывшие комсомольцы, чума на их дома». Смутные времена, господа, хорошо известны в истории. История повторяется дважды. Первый раз в виде трагедии, второй в виде фарса, когда, если, конечно, мы доживем до времен фарса, то наше время может всем нам показаться раем. Я думаю, что все, как положено в таких временах, закончится идиократией худшего образца и войнами». «Пессимистично», — сказал Петр Алексеевич, поправив очки. «Но мы все же все свободы хотели. Ведь хотели? Хотели. Восхищались на кухнях достижениями Запада? Восхищались». Облизывались в комиссионках на Паносоники и грундики? Облизывались. О джинсах мечтали? Мечтали. Кляли собрания трудовых коллективов? Кляли же. Все. Теперь будет вожделенный рынок. Он все порешает. Я, в принципе, за рынок и демократию. Ставьте большие цели и добивайтесь их в свободной от коммунистических догм в стране. Горит зеленый светофор. Дерзай, юноша. Позвольте, позвольте, Петр Алексеевич. Заметно взволновался и заерзал Эдуард Матвеевич. А рынок разве не догма? Истина? Без минусов одни плюсы? Вы прям как Петр Великий. Дерзнул император большую цель построить Питер на болоте. И построил, утопив в этом более миллионы людей. Да и сейчас строим капитализм. Гробим людей и все хорошее, что было у нас прежде, а хорошего было много. «За три минуса пять плюсов дают», – рассмеялся Петр Алексеевич. «Поясняю. Убираем в минусы уравниловку, гегемонию КПСС, дутые невыполнимые планы, считаем плюсы, личная инициативность, свобода выбора, полные полки магазинов, высокое качество жизни – Свободные выборы, свобода передвижения и выражения мнений и прочие-прочие плюшки. А вы, значит, в КПСС не состояли при вашей-то должности ректора института? Терпели гегемонию? — съехидничал Эдуард Матвеевич, горячась. Ну, заведут сейчас политическую бодягу. Ситуация накаляется. Веселенькая ночь меня ожидает, — улыбаясь, думал Эдди, слушая спорщиков и пытаясь вспомнить, что такое идиократия. «Терпел, как все», — согласно кивнул Петр Алексеевич. «Лекции читал о трех составных частей марксизма-ленинизма, раскрывающих общие закономерности, пути и формы классовой борьбы пролетариата, социалистической революции, построения социализма и коммунизма». «Ха-ха!» — рассмеялся Эдуард Матвеевич так и выдержали советской власти дулю в кармане. Понятно, понятно. Вот итог. Липовые комсомольцы и партийные с сдули в кармане во власти. И о кризисах в капитализме читали в лекциях, наверное. Очень убедительно читал. С примерами, выброшенных бесчеловечными капиталистами в океан апельсинами, которыми можно было накормить голодных. «Извините, о выброшенных на ветер народных деньгах на помощь папуасам, братьям по соцлагерю и диких суммах на вооружение говорить было нельзя», показал пальцами решетку Петр Алексеевич, ухмыляясь. «А бюрократию разрешено было критиковать только народному артисту нашему, незабвенному Аркадию Исаковичу Райкину. Веселенько так, с юмором, смешно критиковал». Партия, господа, была такой бабой могучей. Любого мужика могла раздавить. Надорвалась, однако, <corp sid> от своих хотелок. Приспособленничество и цинизм, Петр Алексеевич, грозно сверкнули глаза Эдуарда Матвеевича. «Пора крикнуть брейк, иначе они расквасят друг другу носы», решил Эдди и захлопал в ладони. «Господа, господа, нам ехать восемь часов а вы вместо дружной беседы собираетесь вести идеологические бои. Расслабьтесь, давайте не будем ломать копья и предадимся вакхическим беседам. Жизнь так коротка. Я где-то читал, что Петр Великий, он же Петр Алексеевич, спаивал петербуржцев, устраивая широкие пиры, бочки пива выставлял гражданам и ведра водки. Они в итоге переходили в демократичные римские оргии, где у всех были равные права и возможности, в том числе и эротические. «Слава Богу, в купе нет женщин, и мы можем славно побеседовать на любые темы», говорил Эдди, выкладывая на стол коньяк, две плитки шоколада и лимон. «Устроим пир не в честь Венеры, а в честь Сократа, жизнь которого состояла в поиске истины в дискуссиях». Уверен, у кого-нибудь из вас есть перочинный ножик, а я, как самый молодой, сгоняю к милой проводнице за стаканами. Когда он вернулся со стаканами и блюдцем, на столике прибавились три плоские бутылки бренди по 250 граммов, шоколадки, лимоны и яблоки. Петр Алексеевич умиротворенно нарезал лимон, говоря, «Когда-то в СССР приезжал британский политик барон Нил Кинок. Коммунисты встретили его с необычайным русским гостеприимством. Ну, вы понимаете, с тяжелой головой уезжая домой, он выдал остроту в английском стиле. Переходная форма от капитализма к социализму – это алкоголизм. Он разлил коньяк по стаканам, поднял свой. Я бы сказал, что алкоголизм – самый демократичный изм, объединяющий народы. За свободный отдог мир – За социализм с человеческим лицом ядовито глянул на него Эдуард Матвеевич. «Гуэры аукс, шаты аукс, пайкс аукс, шаумирис!» — крякнул Аристарх Иванович, выдохнув в воздух. «Присоединяюсь ко всему сказанному», — сказал Эдди, и, выждав, когда разгладятся лица попутчиков от съеденных долек лимона с кожурой, тут же вновь разлил коньяк по стаканам. «Вижу, глаза моих попутчиков замироточили». Но это был оперативчик, господа, оперативчик. Давайте с этого прекрасного буржуазного обряда и начнем путь в новую жизнь России». Попутчики переглянулись, разулыбались, выпили и с потеплевшими лицами захрустели шоколадом. Эдуард Матвеевич весело проговорил, глядя на Эдди. «А вы, тезка, не питерец. У вас ярко выраженный бакинский акцент. Я много раз бывал в Баку». Прекрасный, хлебосольный город. Летом жарковато, конечно, но какие фрукты и кухня, и вино. Что вас понесло в город трех революций в такие времена? Там сейчас совсем не весело. Чем занимаетесь, если не секрет? Разоблачили, изобразил Эдди фальшивое огорчение. И в Баку сейчас не лучшие времена. Карабах, демократическая вакханалия, кровь, исход населения. А по жизни я путешественник и отшельник. Странствую по миру, в меру сил выпрямляю кривду, заступаюсь за сирых и обиженных. Славный град Петербург — промежуточный пункт моего долгого путешествия. Обстоятельства вынудили, но ваш славный город обожаю. Угадаю, Эдик, с первого раза, — лукаво прищурился Эдуард Матвеевич. В Париж — город любви? Плюнуть с башней — моя заветная мечта. Но меня манит за океанские дали. На север с юга идут авеню, на запад с востока стриты, подмигнул ему Эдуард Матвеевич. Налево посмотришь мамочка, мать. Направо, мать моя мамочка, подыграл ему Эдди. Бродвей входит в мой тур. Ну, а сесть, предполагаю, в Калифорнии. Даже осесть? Бегут, бегут, господа. Неожиданно ядовито вклинился в разговор Аристарх Иванович, который давно с интересом поглядывал на Эдди. Я сразу понял, что вы из этих новых дорога за океан дальняя, где пятимети зеленые берете, уважаемый путешественник, в тумбочке, но вы примеляли уже кривду ловкий бакинский юноши на такое приятное путешествие, рыцарь печального образа. Эдди глянул на него рассеянно, пожал плечами. но выпрямлял. Одну только выпрямил». Аристарх Иванович не успокоился, прищурившись, спросил. «Приватизировали завод? Обанкротили и продали?» Шрам в виде буквы Эль на щеке Эдди побелел. Он запрыгал вместе с желваками, глаза пыхнули антроцитовым блеском. «Я трудовые коллективы не граблю, вдов не обкрадываю». Тухлую тушенку не продаю, шулерские компании не создаю, дутым золотом не торгую, но беспощаден к индивидуумам, которых в старину называли мироедами. «Не горячими ли утягами выпрямляете вы кривду мироедов?» — не угомонился Аристарх Иванович. Он, кажется, опьянел. «Господа, господа, господа!» — заерзал Эдуард Матвеевич, пытаясь погасить задымившийся уголек ссоры. «Аристарх Иванович, что же вы так? Эдик, пожалуйста, успокойтесь, мы же люди культурные, разумные». Эдди не дал ему договорить, глядя на Аристарха Ивановича расстрельным взглядом. Он отчеканил. «Вы, неудачливый монах-францисканец, разрушитель дворцов и строитель хижин, любитель заглядывать в чужие карманы и интересоваться их происхождением, Что вы так взбудоражились, услышав о планах счастливого молодого человека — устроить свою жизнь, как ему сердце велит?» Аристарх Иванович собрался было ответить и открыл рот, но Эдди не дал ему сказать. «Я не договорил. Чем вам мешает чужое счастье, святой инквизитор? Господа, может, мы проголосуем об исключении злобных завистников из клуба мудрецов? Я не предлагаю выселить его из купе, нет». Мы не жестокосердны, но мы можем для начала лишить его стола и амброзии, поскольку коньяк на него действует, как зелье Баба-Яги. — Вас не выбирали здесь председателем, — сказал Аристарх Иванович растерянно. Сосед Аристарха Ивановича ласково поглаживал его по плечу. Эдуард Матвеевич поворачивался то к Эдди, то к Аристарху Ивановичу, бормоча расстроена. «Господа, господа! Петр Алексеевич растерянно вертел в руки шоколад, глядя в сторону. Эдди оглядел компанию, разливая коньяк, он говорил. «Да-да, милосердие предпочтительной справедливости. Не помню, кто сказал, но по мне это спорное утверждение. Я бы перефразировал его так. Справедливое милосердие предпочтительнее оправдательного приговора суда. Аристарх Иванович, извините меня за резкость в высказывании». Ну, не люблю я несправедливых слов в свой адрес. гештальт надеюсь, исчерпан? За взаимопонимание, господа!» Компания потянулась к стаканам. Помедлив осторожно, потянулся и Аристарх Иванович, словно боясь обжечься. Облегченно вздохнув, компания молча осушила стаканы. Эдди неожиданно рассмеялся. «А вы не заметили, какое прилипчивое слово, господа? Как быстро оно к нам прилипло!» Еще не став в полной мере господами, мы ни разу не вспомнили слово «товарищ». Товарищ, ну, товарищ, ну да. Гусь-свинье не товарищ. Давай закурим по одной, товарищ. Товарищ, верь, взойдет она. Хороший товарищ — половина дороги. Не забудьте, товарищ Маузер, — засмеялся Эдуард Матвеевич. И это тоже, — кивнул Эдди. Кому-то Маузер, товарищ, а кому-то французские комарады снесли бастилию. На развалинах поставили табличку «Здесь танцуют». Долго танцевали подляск и но худо-бедно что-то построили. Парижане стали гражданами, а господа остались господами. Мы разрушили тюрьму народов, стали строить новый справедливый мир. В нем все должны были стать товарищами, петь и танцевать в едином хороводе народов, без господ эксплуататоров Прекрасная мысль. Танцевали, веселились, протрезвели, стали репу чесать. Ты все пела в смысле лозунги? Да, свобода, равенство, братство. Как товарищ становится господином? Разбогатевшим англичанинам, например, позволили законам покупать звания. Какие-нибудь прапраправнуки, кузнеца Смита могли стать пэрами или даже лордами и начать отсчет новой аристократической биографии. Фатальная ошибка. Всевышнего Господа – первопричина не туда пошедшей истории. Он сам нарушил свои же законы, дав сыновьям Адама, Каину и Авелю, разное поле деятельности. Почему мудрый и всемогущий не дал обоим заниматься и скотоводством, и сельским хозяйством? Тогда братья могли бы оба предложить ему и прекрасных ягнят, и набор овощей, и фруктов – А милостивому Богу не захотелось бы никого обидеть, и принял дары обоих. Он бы предотвратил братоубийство. Хотя вкрадывается мысль, что Бог мужчина, в конце концов, и он бы выбрал того ягненка, что пожирнее. Господь изгнал Каина в какую-то страшную страну Нот, оставив на его лбу букву своего имени. Но племя его выжило каянного племя господ, с божьей отметины на лбу. Яркий пример – Михаил Сергеевич Горбачев. «Вы куражитесь, Эдуард Многословный!» – расхохотался Эдуард Матвеевич. «Запиливайте начатую тему!» Эдди покраснел, сознавая, что гонит пургу, но продолжил. «Нисколько. Хитроумные протестанты ошибку Бога приватизировали и постановили» что он только избранным своим любимцам дает все от рождения, отмечает своей меткой, а остальные так, быдло, товарищи. Несправедливость рождает несправедливость. Вся история об этом. История сэр-исключения? Увы, нет. Верхушка товарищей разве не была в роли господ целых 70 лет? Не они ли решали судьбы людей? А процесс перерождения шел... Все явственнее ощущали свою богоизбранность примазавшиеся молодые товарищи-коммунисты. Им хотелось стать господами, основать династии, жить в дворцах, детей учить в престижных западных университетах, владеть всем достоянием страны, а страну превратить в подневольных граждан, прислугу. Они уже подошли к исполнению своей мечты. Уверен, скоро все свершится, правильным курсом идут господа. «За чечевичную похлебку товарищи купят первородство и страну». «Неофиты», — сказал Аристарх Иванович и выругался трехэтажно без петербургской сдержанности. «Красочное выступление, интересная интерпретация библейских легенд», — фальшиво зааплодировал Петр Алексеевич. «Давайте выпьем, ну, ее историю к чертям, с ее, извините...» Он употребил нелестный народный эпитет, относящийся к продажным женщинам – вывертам. Коньяк по всему начал возвращать петербуржцев в лоно городской русской речи. Постепенно компания приходила в себя. Заговорили вначале о пустяках, чтобы согреть воздух охлажденной ссорой попутчиков, а Эдди закрыл глаза и задремал, откинувшись затылком на стену. Попутчики, начавшие говорить тихо, наконец разошлись, когда Эдуард Матвеевич заговорил о Москве в саркотическом ехидном тоне. Тема, видимо, была остра для земляков. Долго не вступавший в разговор Аристарх Иванович через какое-то время дискуссии сказал, что никакой разницы между москвичами и питерцами нет, такие же люди, мол, вся разница заключается в том лишь, что у нас поребик и булка а в Москве бордюр и батон, и добавил, что питерцам не хватает московской хватки из-за имперского снобизма, что москвичи веселее питерцев, но это, возможно, связано с мерзкой погодой Петербурга. Сверхдиссидентское высказывание земляка страшно возмутило попутчиков. Такое посыпалось от них, что московские купчишки, любители брататься и целоваться на масленицу, хамовато говорить на «ты», Унизительно отодвинули имперский город на региональной задворке, Деньги жилят и тырят. Все в московской кубышке. А городу Петра достаются крохи. Ха-ха-ха. Третий Рим. Пуп земли. Гнобили и гнобят все питерское. влатова Бродского, Ахматова, Гумилева, Зощенко. Гнобят Собчака. Даже вспомнили ленинградское дело и убийство Кирова. И хотя все они не любили рок-музыку и молодежное течение, а консервативно предпочитали ходить в БДТ, филармонию и Маринку, они дружно запели осанну ленинградскому року, Гребенщикову, Курехину и прикончили коньяк, помянув Цоя. Они восхищались продвинутой питерской молодежью, зенитом, потешались над Спартаком, смеялись над Ельциным и Лужковым, Говорили о всегда протестантском движении питерцев, о их якобинском духе и расслабленных москвичах. Вспомнили, как дружно город голосовал за проект движения за автономию Петербурга и Ленинградскую свободную экономическую зону, как защищали Англитер на Исакиевской площади, как отважно встают питерцы на защиту исторических домов, как строили баррикады в августе 1991-го. Сходились на том, что Питер – самый либеральный и европейский город страны, где не нарушаются приличия и самый продвинутый народ. Вспомнили Мандельштама, родившегося в Варшаве, как коренного петербуржца. К пяти утра, когда Москва была почти дотла сожжена, и еще догорали Кремль, Сандуны и Кутузовский проспект, Эдди проснулся. Он не мог вспомнить, как он ложился спать. А дело обстояло так. Когда он сидя заснул, и у него стала падать на грудь голова, и он осоловело дернулся и открыл глаза, попутчики застелили ему полку и, как ребенка, уложили спать, продолжив дискуссию. Эдди глянул на часы, начало шестого, и приподнял голову. Сосед на нижней полке спал, натянув на голову колючее одеяло, иногда вскрикивал. На верхних полках шептались Эдуард Матвеевич и Петр Алексеевич. Чуть слышны были их голоса, сливаясь в какую-то одну длинную фамилию. Кто такие эти Сечин, Медведев, Миллер, Невзоров, Кудрин, Греф, Путин, Нарышкин, Старовойтова, Гедаспов и какая-то французская мадам Салье? Не родственник ли этот Нарышкин, родному дяде царя Петра Великого? Эдип поднялся и сел, с сожалением приподнимая пустую бутылку из-под коньяка. Аристарх Иванович скинул с себя одеяло, поднялся. Салье – отважная разоблачительница питерской команды баблоидеологов, новых прогрессистов, яростных адептов рынка. Эдуард Матвевич хмыкнул. «Молодая была не молода. Вот как! Жанна Дарк! Петербургская дева против армии баблоидеологов!» Эдди, скривившись, съел дольку лимона. «Пропала Россия! Опять упертые адепты одной невнятной идеи!» «Узко, господа! Было уже! Правильным курсом идем, товарищи!» «Туалет, конечно, очереди. Схожу за чаем. Это, мне кажется, в настоящий момент лучшей идеей!» Когда он вернулся с чаем, попутчики скатали матрасы и одеяло, закинули на верхнюю полку, прибрали стол. Чай пили с наслаждением, молча. Аристарх Иванович лукаво глянул на Эдди. «Ну а вы, Эдуард, все-таки с товарищами или с господами? Или вы меньшевик?» Эдди развел руками. «Проблема выбора зависит от человека. Одна и та же проблема может стоять перед множеством людей». Но все примут разные решения, сообразно с целями, образованием, способом жизни, окружением и даже национальности. Люди в большинстве своем не могут четко сформулировать поступающую информацию, пытаются приспособить под себя суть проблемы и выразить ее своим языком. Вот вам пример. Я работал в одном байкинском ресторане музыкантом. Тогда была очень популярна песня «С другом танцует девушка моя» одного симпатичного эстонского певца Як Йолы. Йок в народе. Эту песню нам приходилось петь по двадцать раз за вечер. В очередной вечер бенефиса песни к сцене подходит мужичок в кепке. Рукой в наколках швыряет мятый трояк на сцену. «Делай!» Органист стал допытываться, что именно делать. Мужичок цыкнул зубом. «Я в музыке не шарю, но слова в песне такие» моя тёлка с козлом танцует, а меня ломает в натуре когда стих хохот аристарх иванович погрозил эдди пальцем эдуард вы хвостом виляете вы же к буржу м линяете скажите честно честно скажу хочу пересидеть дождаться того времени когда смогу в любой момент прилететь свободно на родину к товарищам, а они свободно будут летать ко мне наши шлыки что ж честно А если опять у нас идиократия? Отпущу бороду и уплыву на чудесный остров Новая Каледония, где местные фемины ходят в Парео. Женюсь, создам свой род с кучей смуглых ребятишек, буду сидеть на берегу океана и слушать, как растет моя борода. Вы в очередной раз отмазываетесь. И знаете почему? Усмехнулся Аристарх Иванович. Нет, потому что вы ни в чем не уверены впрочем, как и мы все. А мы подъезжаем, однако, встал Аристарх Иванович. Бр, сказал Эдди, вступив на перрон и поднял воротник пальто. Подвальная сырость и мороз, отвратительный симбиоз поздней осени и зимы. Осознаю наконец, отчего в романах петербургских писателей так много чехоточных героев. Пожимая ему руку, Эдуард Матвеевич сказал: «Отогрейтесь в Калифорнии! желая доброго пути!» «Белой завистью завидую вам», — сказал Петр Алексеевич, приплясывая на обледеневшем бетоне. Аристарх Иванович, помявшись, протянул руку. «Простите ради бога, Эдик, за мой дурацкий выпад в ваш адрес. Не знаю, что на меня нашло. Удачи! Мир?» «Мир!» — крепко пожал ему руку Эдди. Компания быстро затерялась в гуще людей с чемоданами. Эдди остановился и закурил. Его толкнула дама в ботфорах. Эдди посмотрел в спину дамы, которая покачивала бедрами, как ялик на волне, и, пробормотав «Лилия!», догнал ее и взял под руку. «Донья Лилия! Какими судьбами? Вы продолжаете свой победный анабисис? Совершили!» «Такое не снилось Юлию Цезарю! Невинномыск, Ростов-на-Дону, Москва, Невинномыск, Санкт-Петербург! Назад через Владивосток будете возвращаться в родной город? Вы не с делегацией Собчака ехали в люксовых купе?» «Прям уж! Плацкарте пришлось бока мять!» «А ты шо, путешествуешь, хлопчик?» — прижалась к нему она. «Че за погода? Дуба дать можно!» Решаю свои задачи. А ты на конкурс Краса проспекта? Кино пригласили сниматься. Крохоборы даже денег не прислали на дорогу. Обещали встретить. Ищи теперь ихнюю контору. Надеюсь, кастинг пройдет успешно и южная красотка побьет малокровных петербурженок. Ты очень свежо выглядишь. Фильм эротический? Да нет, про бандитов. «Слушай, пожевать чего-нибудь дико хочется. Давай где-нибудь погреемся». Желание дони Лили святы. Тем более, что и мне хавать хочется, и согреться не помешает. Таксист привез их в ресторан. Эдди заказал все самое дорогое. Шампанское Лиля пить отказалась, сказав, что ее уже от него пучит. Взяли водку, маленькие стопки Лиля отодвинула, попросила налить ей водки в фужер. За соседним столом угрюмо дымила сигаретами компания крепких мужчин в кожанках. Кучерявый холеный официант в черном фартуке, похожий на трактирного полового из 19 века, принес три бутылки шампанского, сказав, что это презент от соседнего стола. Через минуту к ним за стол подсел мужчина, с толстой золотой цепью на бычьей шее. Он положил руку в наколках и массивным перстнем на стол и спросил, «Как зовут?» Эдди привстал. «Эдуард?» «Не тебя, Баклан, девушку!» — покосился на него мужчина. «Лилия!» — мисс игрива поправила сбившуюся симметрию бюста. «Опа-на!» — сделал комплимент ей мужчина. «Мою любимую бабушку так звали!» И повернулся к Эдди. «Слышь, дацен, я девушку заберу, да? Не возражаешь?» Эдди изобразил на лице сияющее удовлетворение. «Молодец!» – заработал он поощрительный шлепок по спине. «Понят ли вы? За стол я заплачу. Сиди, дай давай хавку!» Бросив Лилии «пошли», он встал. Лилия успела шепнуть Эдди «Чао, красавчик!» и пошла за крепким ухажером, который шел к столу, как матрос по качающейся палубе. Эдди для вида посидел еще минут пять – С достоинством встал, поклонился кожаной четверке, они хмуро кивнули и вышел из ресторана. На улице его прорвало. Он хохотал, шепча сквозь смек и утирая слезы. Трагедия, беда, несчастье, позор, золотая цепь дубитом похитил у меня полногрудую собинянку, благородно оплатив счет миллионеру. Бывают же в жизни такие удачные дни. Но я, о боже, унижен, чувствую себя сутенером, а Лилечка, кажется, попала в фильм про бандитов без кастинга. Повезло конкурсантке. Мужчина в шляпе приостановился рядом с ним, качая головой, пробурчал. Ты что такое курил, интеллигент? Демократия, мать ее, идти. Таксись на его в лучшую гостиницу, осы на него глянул, крякнул. Шалав будут подсовывать, не ведись, подольют клофелину и обдерут. Спасибо за наказ, батя, устало откинул голову на подголовник Эдди.